Эпизод 18 Сокровищница. Поднебесная Саньян. Третий век до нашей эры. Проникновение во дворец решили провести не откладывая. Ночью. Фейлун, критически осмотрев всех, объявил, что в сокровищницу нужно идти малыми силами. Так проще. А кроме того, способ оказаться в нужном месте, которым он располагает, не подействует, если будет участвовать много людей. Нужен разумный минимум. Я так решаю, сказал Фейлун. «Пойду я, господин Килеки, благовещий зверь Мао и мой помощник, верный друг Бао», — указал он на одного из своих спутников невысокого крепыша. «И я», — твердо сказала Ника. «Нет», — покачал головой Фейлун. «Но я должна идти», — девушка вскочила на ноги. «Зачем?» — спросила Фейлун. «Насколько я понимаю, именно господин Килеки в силах узнать, какая именно вещь из сокровищницы нужна. Благовещий зверь может нам пригодиться в силу своей небесной сущности». А мой друг Бао всегда сможет заменить меня самого, если мне придется вступить в схватку со стражей. Три человека и благовещий зверь больше пролезти я не сумею. Тогда я заменю Бао, предложила Ника. Я не знаю, каково его в бою, госпожа, покачал головой Фэйлун, и не имею времени и желания это выяснять. А Бао проверенный лихой храбрец, знающий не понаслышке, что такое меч. Видя, что Ника опять хочет возразить, Фэйлун поднял руку. «Госпожа, не угодно ли вам будет сказать мне, что вы собираетесь делать с похищенной из сокровищницы и столь опасной для мира вещью? Мы спрячем ее так, что никто никогда не найдет», – твердо ответила Ника. «Возможно ли это?» – задумчиво пожевал губами Фейлун. «Ибо многие вещи, казалось бы, надежно сокрытые, рано или поздно оказывались найденными. Возможно, – блеснула глазами девушка. И я должна идти с вами, с господином Килеки. Нет, госпожа» фейлун был непреклонен. Или так, или никак. Ника умоляюще посмотрел на Чижикова. Господин Килэки, Котя уже решил, что будет делать. Он собирался провести небольшое тесное доверие. Наставник Лун знает, что говорит, кивнул Чижиков, не глядя на Нику. Мы полностью полагаемся на его опыт и слова. А мои спутники, повернулся к Фэйлуну Чижиков, на время нашего отсутствия примут обед молчания, дабы сербными молитвами помочь благополучному исходу дела. Таковы наши обычаи, не удивляйтесь. Нельзя сказать, что Сумкин воспринял импровизированное заявление Коти как должное, но мимолетное изумление сменилось на его лице пониманием. Приятель что-то тоже задумал. Федор приосанился и важно кивнул. Да, мы будем молиться в молчании. И еще как усердно. Но Чижиков все равно подумал, что надолго Сумкина не хватит. Да, да, мы тоже обратимся к духам с просьбой о неспослании помощи, закивали Лян и Кун, понимающе переглядываясь. Котя же шагнул к Нике вплотную, скрытым подставил ладонь. Девушка чуть помедляла, глядя на него отчаянными глазами. Потом сунула руку за пазуху, и в ладонь скользнул попугай. Всех вас Фейлун с гадом собравшихся. Мои друзья проводят в одно место неподалеку от городской стены. Там на реке вы будете ждать на готове нашего появления, чтобы все вместе как можно скорее покинуть окрестности столицы. Вот так и получилось, что коти со шпутником под мышку вскоре опять крался в темные ночи предшествуемый фейлуном, а по пятам за ним шел проверенный храберцбао. Присутствие попугая бодрило Чижикова, придавало ему сил. Попугай еле заметно покалывал ладонь, будто наэлектризованный. И котя воображал, будто его ненаглядный дракончик снова с ним. А мысль о том, что попугая придется вернуть, была ему неприятна. Из того, что Ника смирилась и отдала ему попугая, Чижиков сделал такой вывод. Да, то, зачем они идут в сокровищницу, действительно крайне важно раз девушка рассталась с удивительным предметом и согласилась остаться без переводчика. Но при этом совершенно не обязательно, будто Ника рассказала правду про спасение мира. Может быть первое, что она сделает, когда они вернутся, так это попробовать отнять добытое в сокровищнице. Погляди. Тима стояла такая, что хоть глаз выколи. Котя с трудом различал очертания домов. И если бы не вовремя подхвативший его под локоть Бао, пару раз уже приложился бы лбом об угол. Тем не менее Фэй Лун шел вперед уверенно. Они миновали мирно спящие дома, быстро краем пересекли открытое пространство перед громадными воротами. Сюда впадали косые отблицы отгоревшего от привратных башня огня и двинулись вдоль стены. Чижиков коснулся рукой ее земляной поверхности, чуть влажной от росы, и подумал. Хорошо, что с ним нет Сумкина. Федор Михайлович наверняка захотел бы посмотреть хотя бы ворота. Казалось, стена никогда не закончится. Снова появились дома, примыкающие к стене снаружи. И здесь, немного подплутав, Фейлун нырнул в черный дверной проем. Кой-то не ощупь двинулся следом, боясь выронить переброшенного через правую руку шпундика, который хоть и весел мирно, но и весил немало. Рука начала уставать. В темноте раздался скрип, потом удары камня о камень, посыпались искры. Фейлун запалил маленькую глиняную лампу. Тусклый неверный свет озарил беспечного рыбака и черноту высокого в рост человека, земляного прохода с неровными краями. Рядом с проходом был прислонен к стене деревянный щит, видимо, его закрывавший. «Господин Килеки», – очень тихо сказал Фейлун, – «сейчас мы тайным ходом проберемся прямо во дворец. Прошу вас и благовещие животные ни в коем случае не шуметь». Чижиков кивнул, и Фейлун скрылся в проходе. Котя последовал за ним, а войдя последним, приладил бамбуковый щит на место изнутри. Но заметно же удивился Котя. «Понятно, что за щитом что-то есть». «Кто-нибудь заинтересуется и может найти проход?» «Нет», — усмехнулся Бао. «С той стороны приклеена земля. Ничего не видно. Никто не знает». Он легонько подтолкнул Чижикова вперед. «Надо идти». Ход оказался длинным, извилистым, узким, местами низковатый. Просто нора какая-то. Приходилось идти согнувшись. Фэй а за ним и Котя, Шпунтик и Бао начали плавно спускаться вниз. А потом стали подниматься наверх. И подъем становился все круче так что последние метры пришлось карабкаться по земляным уступам, цепляясь руками за близкие стены. На ощупь земля казалась влажной. Очевидно, ход был прорыт совсем недавно. Наконец-то они уперлись в глухую деревянную плиту. Тсссс! Фейлун приложил палец к тонким губам. Глаза его горели. Мы как раз за главным залом для приема. Перед малым залом для частных аудиенций. Вход в сокровищницу совсем недалеко. Но только тише, тише. Чижиков встряхнул с головы землю и отпустил кота. Фэйлун осторожно нажал на одному ему ведомые уступы на деревянной плите и отодвинул ее в бок. Они вышли как раз между двух колонн, уходивших вверх, к невидимой в темноте с Фэйлун подождал, пока Чижиков, Шпунтики Бао не выберутся наружу, а затем беззвучно задвинул дверь на место. Сработано было так здорово, что коти например, и в голову бы не пришло, что вот за этими лакированными и плотно пригнанными друг к другу красными досками скрывается неучченный Стражей Вход и Святая Святых Поднебесной. Фейлун осторожно выглянул за колонну. «Нехорошо», — сказал он, обернувшись к Чижик-Вуебау. «Нехорошо. Нам нужно всего лишь пересечь этот коридор, а там отдыхает императорский благовещий зверь» и уступил место Коте. Коридор был неплохо освещен огнем, пылавшим в равномерно расставленных у стен треножниках. Неподалеку от Чижикова застыли, почтительно склонившись, два рослых облаченных в сверкающий лад дворцов-гвардейца. Перед ними на каменных, отполированных до зеркального блеска плитах пола развалилась кошка. Роскошная, откормленная, скорее даже жирная кошка. Шерсть ее от сытой жизни. Пушистый хвост раздраженно подрагивал. Кошка щудрилась на свет и никуда уходить не собиралась. Соответственно, и гвардейцы, они терпеливо ждали, когда благовещее животное соизволит возобновить прерванную прогулку. Гвардейцы были кошки на страже. Рядом с кошкой на полу лежала расшитая золотыми нитями, пышная, подстать стать кошке подушка. Видимо, гвардейцы пытались создать своей благовеще хозяйке максимально комфортные условия для отдыха. Но вредное животное их усилие проигнорировало. Морда у кошки была наглая, и Чириков понял, что она, если ей приспичит, пролежут тут на полу, всю ночь, хотя бы из природной вредности. Что же делать? Ну, конечно. Котя присел, притянул к себе шпунтика. «Благовещий зверь помнит Мурку?» – прошептал он прижавшему ушу коту. «Мурку из пятнадцатой квартиры помнит Мурку?» Кошачьи уши воспряли. Еще бы не помнить Мурку из пятнадцатой квартиры. Как они с Муркой в тесных объятиях, обрушились с карниза третьего этажа. Но и это не помешало шпунтику долюбить Мурку до самого победного конца. Хотя упали они прямо в мусорный бак, и Мурка дико орала «Мурка». Видя что в шпунтике еще свежи романтические воспоминания, Чижиков осторожно его поднял, выставил за колонну и слегка подтолкнул к сторону жирной кошки «Мурка», прошептал коварный Чижиков. шпундик понюхался, огляделся «Мурка, Мурка, Мурка». Он пуля ринулся к кошке «Мурка, Мурка». На стражу коту было наплевать. А кошка, увидев, какой роскошный в самом рассвете сил самец к ней стремительно приближается, моментально вскочила, весьма неприятно зашипела и бросилась, тряся нагульным жиром прочь. Явление второго благовещего зверя повергло гвардейцев в оторопь, близкую к шоку. Но поскольку временная их опеки хвостатая особа убегала, сломя голову по коридору, они топача бросились следом, на ходу почтительно увещевая шпунтика. «О, новый благовещий зверь! Смирис выупрыть!» Шпунтик прыти смирять не собирался. Он нагнал беглянку, Он прыгнул на нее, он мгновенно подавил сопротивление и, урча, овладел гипотетической муркой. Кошка пронзительно заорала. «О, благовещие звери, изволятся выкупляться прямо во дворце!» – потрясенно воскликнул один из гвардейцев. «Горе, горе горе поднебесной Пока гвардейцы бестолково топтались поблизости от шпунтика, изловившего свою мурку, Фейлун дернул Чижикова за рукав, и они перебежали через коридор, укрывшись за колонной на противоположной стороне. Бау скользнул за ними. «Велика и своевременно, прозорливая помощь благовещего зверя!» – уважительно прошептал Фейлун. «Это здесь!» – еле слышно посучал он пальцем по стене. «Не будем терять времени!» Фейлун разжал кулак и котя вздрогнул. На лолоде беспечного рыбака лежала серебристая фигурка. Странный зверек, похожий на мышь, но не мышь. Усатая мордочка его была задрана вверх, словно зверек принюхивался. Крот! Точно крот! Крот выглядел точно так же, как пропавший дракончик и размером и странным блеском неведомого металла. Эти вещи были явно сделаны одними и теми же руками. Руками? Вы видели подобное раньше, господин Килеки. Фейлун не спрашивал, он утверждал. Значит, вам ведома сила амулетов Желтого Императора, и вы не впадете в смущение. Он вытряхнул из рукава небольшой, блеснувший металлом в мешочек, распустил перетягивающий горловину шнурок и осторожно достал другую фигурку. То была черепаха, перевитая змеей. Фигурка совершенно из той же серии. И мешочек коти был знаком. В ровном таком же он обнаружил своего ненаглядного дракончика, когда расковырял гипсовый бюст председателя Мао. И черепаху такую он уже видел. На крышке дедово-сундучка. Змея-черепаху. Кажется, Сумкин назвал как-то ее Сью-Янь. Темная воинственность. Такая черепаха заведует севером. Крот роет. сюань у открывает, прошептал фейлун убирая фигурку крота за пазуху. «Возьмите меня за руку, господин Килеки, и дайте свою руку моему другу Бао». С этими словами Фейлун крепко сжал змея-черепаху в кулаки, глубоко вздохнул, сосредоточился и, стиснув пальцы Чижикова, шагнул прямо в стену и беззвучно в ней исчез. Осталась только рука, которую держал Котя, и рука эта тянула его за собою, сильно и настойчиво. «Будь что будет», решил Котя, зажмурился и пошел следом. На мгновение уши словно заложило, потом слух вернулся. Чижиков открыл глаза, они, в том числе и Бао, находились в небольшом сумрачном помещении, уставленном разнообразными вещами и предметами. В левом углу, на небольшом возвышении, стояло низкое широкое сиденье больше похоже на театральную банкетку. В стене справа была раздвижная дверь. Фейлун уже успел зажечь факел, торчавший в стене. Котя живо обернулся. Сзади была ровная стена безо всяких признаков отверстий. И вот через нее-то они только что и прошли. Чудеса. Мы на месте, господин Килеки, торжественно объявил Фейлун. Ищите теперь нужную вещь. Какая-то она маленькая сокровищница. Это лишь одна ее часть, самая ничтожная, мой господин, объяснил Фейлун. Здесь хранятся разные диковинки. Серебро и драгоценности находятся в другом месте, гораздо более обширном. Чижиков осмотрелся. Кругом на низких резных инкрустированных столиках и подставках, которые сами по себе являлись произведениями искусства, Располагались разные удивительные вещи, встроенные формы камни напоминавшие своими очертаниями различных животных, шкатулки, ларчики. Отдельно торчала огромная коралловая ветвь совершенно фантастической расцветки. «Ну, приступим!» вздохнул котя, открывая ближайшую шкатулку. Если бы он знал, что искать, если хотя бы приблизительно представлял, зачем конкретно они пришли в сокровищницу, Чижиков рассеянно перебирал в пальцах Странно тяжелые металлические горошины, ноздреватые и неровные, мелкие метеориты, не иначе. Он снова и снова открывал ларчики, находя в них то огромные куски киновария, то и звоняния каких-то непонятных башков, то новощенные птичьи перья. Тут были и бронзовые сосуды, покрытые даже не иероглифами, а какими-то неведомыми письменами. Все вокалини древние треножники, тяжелые чаши, явно ритуального назначения. А на боку одной Котя увидел рельефное изображение страшного лица с выпученными глазами, а рядом странного вида иероглифы. Вот было бы раздолье для Сумкина. Он бы прочитал. Он бы набрал сувениров. Котя добрался до возвышения в углу. Бао и Фейлун внимательно за ним наблюдали. Настоявший на возвышении банкетки лежал сверток. Хижиков тут же узнал материал, из которого был изготовлен мешочек для дракона. И сердце его ёкнуло. Вот оно. Котя порывисто сверток схватил и развернул. Его возбужденному взору открылось три связки тонких бамбуковых дощечек, скрепленных веревками по краям и намотанных на бамбуковый же стержень. Это еще что? Котя осторожно развелал веревку, стягивающую одну из связок. Дощечки развернулись, и с тихим стухом своеобразное бамбуковое полотно. Сверху и донизу усеяно рядами черных иероглифов. Книга. Вот что это такое. Бамбуковые страницы. «Разве это то самое, господин Килеки?» Стал рядом Фейлун, вглядывая все иероглифы. «Великий владыка не жалует книги. Песни здесь возносят духом про гнев о колюсы. Лишь этот гнев, грозный и бедосущий, вверг людей рода Акая во множество горести страшных», прочел Фейлун и вздрогнул. «Не может того быть. Книга сия из моей погибшей библиотеки. Истории, заключенные в ней, поистину поразительны, и я не успел изучить их до конца, разгадать». Но как во имя Великого Неба она оказалась в самом сокровенном уголке сокровищницы? Господин Киллэки, невозможно, чтобы вам понадобилась эта книга, уверяю вас. Я и сам вижу, вздохнул Чижиков. Но вот эта ткань. Мне книга досталась уже завернутой в нее, господин, сказал Фейлун. И я не ведаю, откуда сия ткань и что она. Но я знаю лишь, что из нее сделаны и кошели для амулетов Желтого Императора. флетис показал коте мешочек, в котором хранилась Змей Черепаха. «Вам это ведомо». И опять он уже не спрашивал, а утверждал. «Да», — признался Чижиков, — ну зачем я тогда послан сюда?» И еще одним вздохом он сгреб бамбуковые связки, укутал кусающие пальцы серебристой тканью. «Постойте-ка». Под свертком лежало еще кое-что, плоское и круглое. Котя отодвинул сверток на край и увидел зеркало. И зеркало приковало к себе взгляд Чижикова. Перед его внутренним взором ясно стал необычный сон наяву который он видел там, в разбойничьем лагере, на плоской вершине холма, курял волнов с Сумкиным, черный, словно ребенком выжженный на красном крышке сундука деда Вилена круг и схематические изображения животных в том же круге, всего пять, пять животных. Именно этот круг, но в виде зеркала и лежал сейчас перед котей. Зеркало, небольшое сантиметров 30 в поперечнике, на вид бронзовое, но не бронзовое, яснее налитый эту гимн ярким внутренним светом Из такого же материала был сделан пропавший дракончик, а также и крот что помогал Фейлуну проходить через стены и попугай, что сейчас лежал у коти за пазухой. В центре зеркала выгружен цветок. По сторонам от цветка, ближе к краю, на равном удалении друг от друга, неглубокие выемки. Пять выемок и пять животных. Дракон, тигр, цилинь, феникс и змея-черепаха. Та самая, что открыла им путь сквозь стену. «Все совпадает. Все точно». «Так вот, что хотел показать ему прозрачный. Вот, что пытался объяснить». «Нам нужно это», – Чижиков уверенно указал на зеркало. «Тогда, господин Килеки, берите его и уходим», – буднича предложил Фейлун. «Нам не следует здесь оставаться дольше необходимого». Им не хватило какой-то минуты. Резко стукнула отодвинутая деревянная створка. Котя, Фейлун и Бао обернулись». В проем единственный ведущий в сокровищницу двери застыл высокий человек в длинном тяжелом халате. Бледное узкое лицо его дышало гневом, глаза горели, рука сжимала длинный меч. «А вот и советник Гао», — мягко с улыбкой сказал Фейлун. «Ты быстро прибыл, Гао. Я надеялся, ты еще полюбуешься на озера и леса». «Ты...» — меч советника нацелился на Фейлуна. «Да как ты осмелился? И кто эти жалкие людишки?» Голос советника гремел. Фэйлун только усмехнулся. Котя быстро сунул зеркало за пазуху и подхватил сверток с книгами. Строка, которую прочитал Фэйлун, напомнил ему нечто весьма знакомое, но Чижиков никак не мог сообразить, что именно. Котя не хотел расставаться с этими книгами. Книги словно притягивали его. «Бао!» — окликнул крепыша Фэйлун и кинул в мешочек со змеей-черепахой. «Тебе ведомо, что делать. Вы ничего не выясните отсюда. И сами останетесь здесь навеки вечные». Советник Гао прыгнул вперед, круша подставки и столики. «Вы найдете тут свою смерть». На сей раз Фейлун не стал прибегать к флейте. Фейлун выхватил меч. «Ты знаешь, Гао, тебе меня не одолеть», — сказал он, легко парируя удар советника. «Отступись. Пусть свершится воля неба». Но Гао, рыча от гнева, рубил мечом, как бешеный. «Я знаю, отчего ты осмелился войти сюда». Легким взмахом пропоров широкий рукав халата советника продолжала Фейлун. «Не иначе, как наш божественный император отправился в путешествие к Желтому Источнику, и ты явился, дабы завладеть тем, чем обладать тебе не суждено. Я прав?» Советник рявкнул и удвоил усилия, но пробиться через уверенную защиту фейлуна не мог. Господин схватил за руку засмотревшегося на схватку Чижикова, наконец, развязавший мешочек Бао. «Пойдемте!» и утянул его прямо в стену. Последнее, что увидел Чижиков, был Фейлун, избавленный от необходимости прикрывать отступление Коти и Бао. Беспечный рыбак запорхал по тесному помещению в отточенном боевом танце, атакуя советника, кажется, со всех сторон одновременно. Фэй Лун оставался верен принципу не убивать без необходимости, и халат висел на Гао клочьями. В коридоре было тихо. Ни кошки, ни гвардейцев, ни шпунтика. Бао потянул котю за собой, к противоположной стене. Скорее, скорее же, господин торопил Бао, поспешно отодвигать деревянную панель. «Кот, кот, кот!» Наплевав на конспирацию, заорал Чижиков. Он совершенно не собирался бросать своего хвостатого любимца в глубине императорского дворца третьего века до нашей эры. И плевать, что подумает Бао. «Кот, кот, быстро сюда!» И шпунтик появился, серой молнией вылетев из-за колонн и первым юркнул в темноту земляного лаза, размахивая хвостом. Чижиков влетел следом, Бао за ним. Лесной удалец ловко задвинул на место деревянную панель, и наступила тьма.